Герафий Трофимов. Ещё один шанс. Ночная трасса ложилась под колеса мотоцикла бесконечной черной ленты, навевая странные воспоминания. Пролетев очередной поворот, мотоцикл выровнялся, ездок прибавил газу. До нужного места оставалось всего полсотни верст, а там друзья, бани и выход на долгожданную охоту. Восстановленный из руин тяжелый Урал, урча движком словно огромный кот, вписался в очередной поворот, и Мишка ударил по тормозам, укладывая машину на бок, чтобы избежать столкновения с непонятным светящимся овалом, повисшим посреди ночной дороги. Мишка, будучи опытным мотоциклистом, пытался хоть как-то перенаправить свой КВРКани в сторону от непонятного препятствия, но недавний дождь превратил асфальт в подобие катка. Так что, зацепив каблуками ботинок бровку трассы, он влетел в овал головой вперёд. Высекая искр, мотоцикл проскользил по асфальту до светящегося овала, а дальше Беззвучная вспышка и темнота. В чувство его привели осторожные и ласковые касания чьих-то рук. Кое-как, выжив из себя еле слышный стон, Мишка попытался открыть глаза, но мышцы отказывались подчиняться. Сделав еще пару попыток хоть как-то показать, что живой, он вдруг понял, что собственное тело отказывается ему подчиняться. Первой мыслью после этого осознания была паника, "Дорогой мальчик, неужели падал умудрился шею себе свернуть и теперь не могу шевелиться?" думал он всё настойчивее, пытаясь пошевелить хоть чем-то. Спустя пару минут, судя по внутреннему таймеру, пальцы на руках вдруг обрели чувствительность и слегка отозвались на попытки сжать кулаки. "О, руки начали шевелиться!" услышал негромкий мужской голос. Это очень хорошо. Разотрите его голубушка и гобу смочите. Наверняка пить хочет. Да не руками, тряпочкой мягкой, что вы кожу не царапать. Вот так, да. И водички, водички ему. Ничего не переживайте, любезный. Раз шевелится, значит, не всё так плохо. Слушая вкратчивый незнакомый голос, Мишка пытался понять, что происходит и почему всё делается так непрофессионально. Любой байкер знает, что, катаясь на мотоцикле, рано или поздно разложишься так, что окажешься на больничной койке. И главное твоя задача выйти из этого приключения с минимальными потерями. Так что опыт падения и оказания медицинской помощи в подобных случаях у него был. Но когда всё те же руки осторожно приподняли ему голову и приложили к пересохшим губам кружку с водой, все мысли моментально улетучились. Буквально впитав губами несколько грамм ледяной и удивительно вкусной воды, он почувствовал, что оживает. Захлебываясь и довязь, он присосался к кружке, мечтая только об одном — лишь бы не отобрали. Словно услышав его мысли, кружку отнимать не стали, давая ему утолить жажду. То, что поили его из глиняной кружки, он понял, ощутив губами шершавую поверхность. Откуда пришло это знание, он и сам не понял, да и неважно это было на тот момент. Напившись, точнее, выхлебав все, что дали, Мишка глубоко вздохнул и снова попытался открыть глаза. На этот раз что-то начало получаться. Веки приподнялись, позволив ему рассмотреть странный деревянный потолок, беленый известью и смутные овалы человеческих лиц, склонившихся над кроватью. — Вы меня слышите, юноша? Говорить можете? — послышался вопрос. — Вроде да, — еле слышно прохрепел Мишка. «Что? Что вы сказали?» — быстро переспросил мужчина, склоняясь к его губам. «Где я?» — нашел в себе силы повысить громкость Михаил. «Дома ты, сынок!» — послышался в ответ женский голос. «Черт в подробности! Горд какой!» — буркнул Мишка, пытаясь усмехнуться резиновыми губами. Манера шутить даже в самых тяжелых ситуациях не раз спасала его по жизни. «Вы не узнаете свой дом?» — удивился мужчина, медленно выпрямляясь. «Это анекдот такой», — попытался прояснить ситуацию Миша. «Анекдот? Расскажете?» — тут же вцепился в него мужик. Поехал мужик в Москву, вечером напился в кабаке, утром просыпается на какой-то лавке, а рядом полиция. Он и спрашивает, где я? Ему в ответ, на Красной площади. А он им, черта подробности, город какой! «Хе-хе, интересно, не слыхал», — рассмеялся мужик мелким смехом. «А что вы еще помните?» «Э-э-э, ничего», — растерянно протянул Мишка, вдруг сообразив, что действительно ничего не помнит. «Точнее, помнит то, о чем пока говорить совсем не стоит». «С чего он так решил?» «Да потому что вокруг все было не так, ведь пока он заговаривал мужику зубы, зрение немного прояснилось, и Мишка сумел рассмотреть помещение, в котором оказался. Это был не дом. Точнее, это был совсем не его дом». «Что, Иглаферу Тихоновну не припоминаете?» Не унимался мужик, указывая настоящую рядом с ним женщину. Переводя на нее взгляд, Мишка с тоской ощутил, что впервые видит эту женщину с добрым, но усталым лицом, на котором яркими пятнами выделялись пронзительные синие глаза, сейчас смотревшие на него с жалостью и болью. «В лицо помню, а так не помню», — решил выкрутиться Мишка. «Дожили!» — послышалось откуда-то из-за угла. «Родную тетку не признает, оглоед! Корми его теперь за просто так!» Голос Миша категорически не понравился. Хриплый дребежащий с явной ноткой истерики. Такое бывает у индивидов, склонных к алкоголизму и при этом невероятно склочных. "Бога побойся, Трифон", робко осадила его женщина. "Да, юноша, крепко же вас приложило?" задумчиво протянул мужик, рассматривая Мишку словно музейный экспонат. "А что вообще случилось?" осторожно поинтересовался Мишка, решив хоть как-то прояснить для себя ситуацию. Это вам Воштовшка расскажет. А мне уже пара ответил мужик, достав из жилетного кармана часы-луковицу с щёлкающей крышкой. "Значит так, любезная", продолжил он, поворачиваясь к женщине. "Ему нужны полный покой и лёгкой пищи: супы, щи, каш немножко. Завтра я ещё зайду". "Так ведь доктор платит, чем прикажете?" Уробка поинтересовалась женщина, доставая из трепета сы монеты, протягивая их мужику. "Сделаем так: Если раны или переломов у него не обнаружится, денег я не возьму, но буду наблюдать за течением болезни. Случай уж очень необычный, интересный. Приходилось слышать, что такая потеря памяти при контузах сильных бывает. Ну это на войне, а тут случайность. Интересно, очень интересно. Проворчал мужик, поправив пинцнет, вышел из поля зрения. Только теперь Мишка сообразил, что доктор этот был одет почти так же, как известный писатель Чехов на своих портретах. Даже бородка и пинцнет такие же. Зажмурившись, Мишка осторожно покачал головой, пытаясь отогнать панические мысли. Шея отозвалась скрипом заржавевшего шарнира, а голова на это движение откликнулась вспышкой тупой боли где-то в затылке, ближе к левому уху. Не удержавшись, Мишка еле слышно застонал. Что, сынок, больно? всплашлилась женщина. Вам плохо, молодой человек? быстро спросил, вернувшись от двери доктор. Повернул с неловкоглава осторожно пожал ус Мишка. — Да, на голове у вас гуля знатная, — кивнул мужик, заметно успокоившись. — Пока не сойдет, постарайтесь резких движений не делать. — Доктор, вы когда к нам пойдете, захватите газет старых, если не трудно, — решившись попросил Мишка. Ему срочно нужна была информация. Что-то тут было не так, но что именно он пока никак не мог понять. — Надеетесь по газетам восстановить память? — Интересная мысль. — Обязательно прихвачу. — Закивал врач, и еще раз попрощавшись, ушел. «А ну и как теперь жить станем?» — раздалось из угла. «Раньше он хоть что-то охотой добывал, а теперь с голоду подыхать?» «Уймись, Трифон, не гневи бога. В огороде все народилось, рыба соленая есть, корова дуется. Перебедуем», — отмахнулась женщина, осторожно присаживаясь на край Мишиной постели. «Хочешь чего, Мишане?» — спросила она, еле заметным движением поправив ему подушку. «Водички, если только да посплю потом», — нашел в себе силу, улыбнулся Мишка. Вся его чуйка буквально вопила, что вокруг творится что-то совсем неправильное, но что именно непонятно. А значит, вести себя надо так, словно собрался пройтись по минному полю. Напившись, он поблагодарил женщину и, прикрыв глаза, попытался проанализировать всё увиденное, но, сам того не ожидая, провалился в долгий и глубокий сон. Проснулся Мишка от острого и вполне естественного желания Чувствуя, что еще немного и он невольно изобразит известный бельгийский памятник, Миша привычным движением откинул одеяло и встал. Точнее, попытался встать. Все-таки с его телом было что-то не так. И точность движения, и координация, и даже габариты не совпали с теми, с которыми он жил всю жизнь. К тому же от резкого движения снова начала ныть шишка на затылке и закружилась голова. Пытаясь не обращать внимания на все эти сложности, он сжал зубы и усилием воли заставил себя выпрямиться. В итоге моментально накатила слабость, и очнулся Мишка уже на полу. Заботливые руки подхватили его, помогая приподняться, и испуганный женский голос тихо зашептал: "Мишенька, что ж ты так, сынок? Позвал бы, я бы прибежала". "Да мне бы это, на двор", кое-как справившись с голосом, смущённо ответил Мишка. "Ох ты, господи, и вот ведь дур без толкова, снова запречитала женщина. Пойдём, сынок, провожу". Понимая, что без посторонней помощи ему не справиться, Миша оперся рукой на плечо Глафиры Тихоновны и, еле слышно постановая сквозь плотно сжатые зубы, зашлепал к дверям. Желудок то и дело подкатывал к горлу. Попутно, сквозь туман перед глазами, Михаил старательно оглядывал помещение, в котором оказался. По первым прикидкам, это была обычная деревенская изба пяти стенок с большой русской печкой, беленой все той же известью. Неубиваемое заведение типа скворечник оказалось за домом в огороде. Справив нужду и чувствуя себя почти счастливым, Мишка выбрался на двор и, держась рукой за стену избы, с удовольствием вдохнул свежий прохладный воздух. Стоявшая рядом женщина, смотревшая на нее с грустью и жалостью, куталась в большой платок и терпеливо дожидалась, когда Мишка найдет в себе силы вернуться обратно. Сообразив, что разбудил ее, Мишка смутился и, попытавшись улыбнуться, негромко сказал. «Простите, что поднял ни свет, ни заря, думал, сам управлюсь». Да бог с тобой, сынок. Жив и ладно, а с остальным справимся, улыбнулся в ответ женщина. Глофир тихен. А что всё-таки случилось? Чем от меня так приложило? Пойдём в дом, расскажу, а то холодно, простынь ещё, всполошилась женщина, снова подхватывая его за пояс. Только теперь Мишка понял, что стоит перед ней в одном нижнем белье вроде солдатского и какой-то кожаной обувке на вроде исторических поршни. Смутившись еще больше, он поспешил убраться в избу, пока посторонние не увидели его в таком виде. Добравшись до своей лежанки, Мишка поспешно накрылся одеялом и вопросительно посмотрел на женщину. Понимая, чего он от нее ждет, та поправила платок, наброшенный на плечи, и, присев на край лежанки, принялась тихо рассказывать. «Ты с охоты шел. С тобой еще два паренька было, друзья твои, Митька и Колька». Тут она замолчала, настороженно глядя на него. В ответ Мишка только удрученно покачал головой. Вздохнув, она продолжила. Три дня в тайге были, рябчиков хорошо взяли, да еще и глухарей добыли. А как мимо дома инженеры шли, что-то там у него и взорвалось. Друзей твоих насмерть побило, тебя по голове чем-то стукнуло. Два дня лежал, думали, уже и не встанешь. «Это выходит, я охотился регулярно?» На всякий случай осторожно уточнил Мишка. «И еще как, почитай, всех нас кормил. И по пушному зверю ходил, и по дичи рыбу ловил. То-то трифон взъерепенился». Раньше половина добычи твоей купцам на кухню продавалась деньгами, была теперь...» Она замолчала, удрученно вздохнув. «Ничего, были бы кости, а мясо нарастет», — попытался успокоить ее Мишка. «Раз уж вставать пытаюсь, значит, не все так плохо. Сейчас главное тело в порядок привести, чтобы голова не болела, а память...» Он замолчал, подбирая слова. «Главное ухватки охотничьи вспомнить, и остальное само потихоньку придет». «Даст Бог вспомнишь», — слабо улыбнулся Глафир Тихонуна. Вы мне напомните, я вам кто? Вроде как племянник, — осторожно предположил Мишка, выводя ее на нужную тему. Слава тебе, Господи, вспомнил, — оживилась женщина. Родители мои где, померли? Так бандиты басурманские налетели и всю деревню вашу пожгли. Батя твой отстреливался, да застрелили его. Мать, сестра моя единокровная, с младшей дочкой через огород бежала, так их обеих одной пулей убила. Вот ты один и остался, а я забрала. Своих-то деток мне Господь не дал. Схлипнула женщина. Бандиты это Хонхузы китайские, быстро спросил Миша, сам не поняв, почему указал именно на них. Они прокляты, кивнула глафира. Ладно, глафир, тихому ну, спать идите, да и я ещё подремлю, закруглил Миша разговор, пытаясь проанализировать ситуацию. Да куда теперь спать-то? удивилась женщина. Коров доить пора, а ты спи, спи, поправляйся, добавила она, погладив её по щеке шершавой от мазоли ладонью. Поднявшись, женщина отправилась по своим делам, а Мишка, устроившись поудобнее, принялся лихорадочно ощупывать собственное тело. Только теперь до него дошло, что с ним не так. Это было не его тело. Это было тело подростка лет 14-15. Жилистое, крепкое, но явно не знающее, что такое настоящий спорт и серьезная драка. Поднеся к лицу ладони, Мишка внимательно изучал крепкие пальцы с кое-как обрезанными ногтями и мозолями от домашней работы. Ну и как это всё понимать? Меня самого-то куда дели? взвыл он про себя, чувствуя, как от ужаса волосы на голове шевелятся. Это что? Выходит, наш фантаст про всяких попаданцев правду писали? Получается, что теперь я и сам попал. Вот только куда? Так, стоп, Мишка, возьми себя в руки и начни мыслить конструктивно. Да ну на хрен. Какой тут гбениной маме конструктив? Как это вообще может быть? Куда меня на хрен занесло? Последнюю фразу он едва не выкрикнул в полный голос, в последний момент сообразив, что привлечёт к себе внимание и получит кучу ненужных вопросов. С грехом пополам справившись с эмоциями, он принялся глубоко дышать, пытаясь успокоиться. Сейчас главное было понять, куда он попал и что с этим делать. Как оно случилось, можно будет обдумать позже. Успокаивая себя подобными мыслями, Миша немного взял себя в руки и принялся вспоминать, что успел увидеть во время своей недолгой прогулки. Так, «Изба пяти стенок. Такие по всей России ставили. Тетка про хунхузов сказала. Выходит, я где-то за Уралом. Я вроде паровозный гудок слышал, выходит рядом железка». «Мама! Неужели я где-то на КВЖД?» «Если так, то я действительно попал. Места тут веселые». «Стоп. А с чего я решил, что гудок был паровозный?» «А с того, что у тепловозов гудок другой. Не такой писклявый. Уверен?» «Да, блин, уверен». Вздрогнув от собственных мыслей, Миша зажмурился и сжал кулаки. Снова пытайся успокоиться. Новое тело то и дело выходило из-под контроля. Похоже, гормональный всплеск подростка заливал его сознание эмоциями. Одышавшись, Миша расслабился и вернулся к размышлениям. Не так, что мы имеем. Тело мальчишки. И чем им мое старо не понравилось? Крепкое и здоровое тело сорокалетнего мужика, служившего в армии, регулярно занимавшегося рукопашкой, имевшего нормальные мужские увлечения: охота, рыбалка, техника. Ладно. Уже отобрали, и претензии непонятно кому предъявлять. А вообще, если вспомнить, как оно все случилось, то поневоле начнешь верить в инопланетяны чертей. Мотоцикл жалко. Из руин старичка поднял. До сих пор как вспомню, так вздрогнул. Одна только покупка его мне столько усилий стоила, что смех берет. С завода они только с коляской идут, а я всегда чистый байк хотел. Пришлось на гайцев выходить и с их гаража списанный мотоцикл брать. «Да уж, но ведь добился своего, купил, восстановил, как новенький был. Черт!» Не удержавшись, Миша зло зашипел сквозь зубы. И именно потеря мотоцикла, в которую он вложил столько сил и времени, заставила его понять, что потерял он не только мотоцикл, но и всю свою прошлую жизнь. Да, пусть странную, где-то бестолковую, в чем-то даже глупую, но свою. Налаженную, привычную, что больше не будет ничего из того, к чему он так привык. Не посиделок в бане с друзьями, ни флирта с женщинами, ни долгих выездов на природу. Придётся всё начинать заново. Да твою ж мать, за что мне это? взвыл он про себя, снова сжимая кулаки. Так, Миша, остановись, или сам себя загонишь. Вспоминай, как тебе на Кавказе хреново было. Пережил, выжил. Вот и здесь справишься. Выживешь, если сильно захочешь. Думай, Мишка, думай, что у нас в активе. Возраст и потерянная память. Под эту марку можно быть некоторые незнания местных реалий списать. А главное, у тебя есть знания твоего времени. Теперь нужно узнать, где именно я нахожусь и какой тут год. Судя по манере разговора, это начало прошлого века. Выходит, царские времена. А может, всё не так плохо? Блин, да тут же тогда все мои знания яйца выеденного не стоят. Вся наука ещё только начинает развиваться. Оружие как бы не дульнозарядное, не будь ещё кармультуки с дымным порхом. Стоп. Это меня куда-то не туда понесло. Что там тётка сказала? Я охотником был, точно. Нужно попросить её ружьё принести. Тогда многое ясно станет. Охотничье оружие это отрасли выпуска боевого. Хотя это может и берданка, какой-то потоп на оказаться. Откуда пацану хорошее оружие взять? Вышедший в избу глафер Тихон, на поставил у порога подойники, вытирая руки фартуком, подошла к лежанке. Убедившись, что мишка не спит, она улыбнулся, тихо спросил: — Дать молочка, сынок. Свежая, только сцедила. — Благодарствую, — кивнул Мишка, припомнив подходящее славцо. — И это, мне бы амуницию мою охотничью смотреть. И ружье. Может, там не все пропало? — быстро добавил он, торопясь воплотить свои мысли в дело. — Так сумки твои порвало все, а ружье в синях. Принесу сейчас. Остальное вон в сундуке, — ответила женщина, кивнув куда-то в угол. Вернувшись к лежанке, она протянула Мишке курковую двустволку с разбитым в клочья цевьем и расщепленным прикладом. — Это чем же его так? — охнул Миша, вертя в руках эти руины. — Так взрыв сильный был. У инженера сарай по досточкам разнесло. Там сейчас полиция ищет чего-то, — вздохнула женщина. — Что, плохо все? — спросила она, кивая на двустволку. — Так я не знаю. Если стволы не погнуло, то остальное восстановить можно. — пожал Миша плечами, привычно разбирая ружье. Отсоединив стволы, он попытался выбрать удобное положение, чтобы смотреть их на свету, но снова резко накатила слабость и задрожали руки. Уранив стволы себе на живот, Мишка зажмурился и еле слышно застонал. «Что, Мишенька, опять плохо?» — всполошилась тетка. «Слабость накатила, а сейчас пройдет», — прошипел Миша, пытаясь взять себя в руки. «Ты бы отдохнул, сынок, рано тебе еще с оружием возиться». «Ничего, мам Глаша, справлюсь. Без дела совсем худо будет», — механически отозвался Мишка, пытаясь проморгаться, чтобы разогнать туман перед глазами. «Господи, дождалась», — охнула женщина, быстро перекрестившись. «Чего?» — не понял Мишка. «Родители твои погибли, когда тебе девятый годок был. С тех пор ты меня кроме как тетушкой не звал, а тут? За столько лет. Мам Глаша!» — схлепнула женщина, утирая слезы. «Ну так оно вроде и правильно будет». Ты же в нее вместо мамки стала. Нашелся Мишка, ругая себя за бестолковость и полное отсутствие контроля за собственным языком. Да что же я сижу, глупая? Вдруг подскочила Глафира. Я же тебе молочка хотела. Спустя минуту в руках у Миши появилась кружка свежайшего еще теплого молока и краюха духмяного ржаного хлеба. Забыв про все сложности и трудности, Мишка, едва не урча от удовольствия, впился зубами в душистый хлеб, запивая его парным молоком. Моментально проглотив импровизированный завтрак, он удивленно заглянул в пустую кружку. Заметив это, Глафира обрадованно улыбнулась и без разговоров повторила все снова. В этот раз Мишка ел не спеша, смакуя каждый глоток. Только теперь он понял, что был жутко голодным. Дождавшись, когда он поест, Глафира забрала у него кружку и, погладив по лбу, вздохнула. «Ну, слава богу, вроде оживаешь. Есть вон начал». Оживая мамглаш улыбнулся в ответ Мишке. Вот глава, перестань дбалить, и можно будет делом заняться. Это каким же? Так придётся приклад новый резать. С таким больше не постреляешь, нашёлся Мишка, кивая на разобранное ружьё. Мне б доску еловую пошире и на длину пальц толщиной. На печку положить, пусть просохнет, как следует. Можно найти? Что уж нельзя, удивился Глафира. Днём схожу на лесопилку, мужики подберут. Только без сучков, чтоб слои ровными были, а то при выстреле треснуть может принялся пояснять Мишка. — Да вы мисс Заполошный, — рассмеялась Глафира. — У нас на лесопилке все соседи работают. Скажу, что тебе для ружья подберут. — Сами охотники. — Точно, забыл, — усмехнулся Мишка, сладко зевая. После сытного завтрака накатила сонливость, и он, переложив разобранное оружие на пол, уснул. Почувствовав, как что-то сжимает его запястье, Мишка привычным движением перехватил это нечто, выворачивая его наружу, и только потом открыл глаза, не сразу сообразив, что происходит. Первым ощущением были паника и желание вырваться. У кровати на табурете сидел давешний доктор, пытавшийся проверить его пульс. Удивленно посмотрев на пальцы, сжимавшие его вывернутую ладонь, доктор удивленно хмыкнул и, поправив пенсне, спросил, «Где это вы, юноши, научились так ловко людей хватать? У меня ж рука заныла». Прям пластунская ухватка какая вышла. Не ожидал. Ловко, ловко. Похоже, и вправду на поправку идете. Извините, доктор, случайно получилось. Поспешил повиниться Мишка, в очередной раз ругая себе за расслабленность. Теперь, когда он оказался непонятно где и как, ему нужно было быть осторожным, как разведчику-нелегалу в стане противника. Иначе, в лучшем случае, в местном ему будет обеспечено место в дурдоме, а в худшем, если он в дореволюционной России, заграничные партнеры вывезут его в просвещенную Европу И выпотрошив до донышка, потихому удавит, чтобы любое послезнание никому больше не досталось. Значит, ему нужно сделать всё, чтобы избежать такого развития событий. Мрачно вздохнув, Мишка задумчиво посмотрел на врача и, заставив себя улыбнуться, спросил: Доктор, а вы с лучим газет с собой не захватили? Захватил, юноша, улыбнулся врач, убирая часы в жилетный карман. Но сначала расскажите, как себя чувствуете? Голова ещё болит и с памятью беда а из-за головы двигаться трудно, честно признался Мишка. — А вот двигаться вам пока не стоит, молодой человек. По голове вас ударило крепко, так что еще неделю полной покоя, а там посмотрим, с такими ранениями шутить не стоит. — Э, что же насчет цельную неделю тут бездельничать будет? — снова раздался сварливый голос, и к лежанке прошаркал странный мужичок. Пегая бороденка клочками, глаза неопределенного цвета под кустистыми бровями, сутулы весь какой-то нескладные, словно кусками собранные. Именно такое впечатление о нём сложилось у Мишки. Он, значит, валяться будет, а я его кормить стану, между тем продолжал дребежать мужик. А когда я тебя кормил, не мешало? неожиданно для себя самого грознул сымишка. Поперхнувшись очередной фразой, мужик злобно зыркнул на него глазами и, развернувшись, вышел из избы. Доктор, который во время их беседы рассматривал Мишкин зрачок, оттянул ему веко, только доброительно усмехнулся в бородку и достал деревянный стетоскоп. Принялся выслушивать дыхание пациента. Глядя на этот ритмитет в руках врача, Мишка невольно окунулся в воспоминания собственного детства. Точно такой же деревянный прибор был у его родной тётки, работавшей терапевтом в районной поликлинике. Ну что ж, неплохо, неплохо. Организм у вас, молодой человек, крепкий, общее выздоровление идёт неплохо. А что касаемо головы, тут то, тут только терпение и покой. Рана на затылке уже почти затянулась, кровотечения нет. Гематома скоро рассосётся, а вот с сотрясением мозга шутить не стоит. Так что советую вам полежать спокойно, пока все этические неприятные ощущения не пройдут. Спасибо, доктор. А газеты? Напомнил Мишка о самом для себя главном. Вон на столе лежат. Надеюсь, читать вы хорошо умеете. Да вроде в школе не ленился, нашёлся Мишка. Прекрасно, прекрасно. Мне нравится ваш настрой, молодой человек. Тихо рассмеялся доктор и поднявшись, вышел. «Так, с чего начать?» — оглядывая избу, думал Мишка. «Ружьем заняться, чтобы того алкоголика унять или газетки полистать?» «Лично мне газеты важнее, а ружье я уже разобрал. Стволы вроде и вправду целы, казенная часть поцарапана, но вроде не разбита. Так что займемся газетами. Все равно без древесины ничего сделать не получится». Приняв решение, он осторожно, помня свой утренний опыт, уселся на постели, откинул одеяло и, спустив ноги на скобленный пол, приготовился к очередному приступу слабости. Голова и вправду закружилась, но не так сильно. Переждав накатившую тошноту, он подтянул к себе сложную на соседней лавке одежду и, натянув портки, сунул ноги в кожаные поршни. Осторожно поднявшись, Мишка, держась за стену, добрался до двери и, толкнув низкую дверь, вышел на крыльцо. Отдышавшись, он заковылял в сторону скворечника. Справив нужду, Мишка, огляделся и, заметив колодец, взял курс на него. Нужно было хоть как-то умыться. Болезнь болезнью запускать в себя последнее дело. Ему повезло. Кто-то, очевидно, тетушка достал из колодца ведро полное воды и оставил его на колодезном срубе. Сам Мишка в своем нынешнем состоянии ведро ни за что не поднял бы, даже при помощи ворота. Скинув из поднюю рубаху, Мишка зачерпнул горстью воды и, осторожно согнувшись, принялся умываться. Вода оказалась настолько холодной, что зубы застучали. За этим занятием его и застала тетка. «Мишенька, ты что же тут думал? Опять скачал неугомонный», — запричитала она, подскакивая к парню. «Так физию мыть надо, мам, Глаш», — улыбнулся ей Мишка, хватаясь за сруб, чтобы не упасть. «Да я осторожно, не волнуйся так». «Давай уж полью, горь моё», — улыбнулась женщина, подхватывая ведро. Приведя себя в относительный порядок, Мишка натянул рубаху и, вскинув голову, с удовольствием вдыхал прохладный осенний воздух. Вспомнив, как дышалось в загазованном городе его прошлой жизни, — Мишка удивлённо хмыкнул и осторожно заковылял обратно в избу. Теперь можно было заняться делом. Прихватив со стола газеты, он улёгся в постель и, устроившись поудобнее, с замиранием сердца нашёл взглядом название газеты с даты выпуска. «Твою мать!» — еле сдержавшись, звыл про себя парень, едва разглядев дату. 1897 год. Это же ещё девятнадцатый век. Ему вдруг очень захотелось заорать во весь голос, грохнуть кулаком в стену или набить кому-нибудь морду. Желательно, чтобы этот кто-то имел отношение ко всей той фигне, которая с ним происходит. Уронив газету, Мишка прикрыл глаза, пытаясь хоть как-то успокоиться. Очередной сеанс дыхательной гимнастики позволил ему взять себя в руки и начать мыслить. Не продуктивно, а просто спокойно. Ну, почти. Открыв глаза, парень мрачно посмотрел на лежащую перед ним газету, а потом на свои новые руки. От нахлынувших эмоций пальцы заметно подрагивали. Стараясь не порвать, Мишка развернул газету и попытался вчитаться в текст, первый попавшийся на глаза статьи. Но и тут его ожидал очередной облом. Текст изобелывал всякими ятями и ерами, от которых рябило в глазах и терялся смысл текста. К тому же здешние словесные обороты просто отказывались укладываться в мозгу. Убедившись, что ничего путного из этого затеи пока не выйдет, Мишка свернул газету и отложив ее в сторону вернулся к размышлениям. Во всех когда-то прочитанных им книгах о попаданцах главные герои всегда имели высшую цель, ради которой их и перекидывали во всякие иные миры и времена. К тому же, это почти всегда были крутые спецназеры, способные ударом кулака убить носорога, одним плевком сбить баллистическую ракету и разок пёрнув разогнать целое войско противников. А что умел сам Мишка? Благодаря службе в армии умел хорошо стрелять, разбирался в оружии, автомобильной технике, Имел кое-какое представление о строительстве, благо в прошлой жизни сам себе дом строил. Были познания в электротехнике, механике, гидравлике и тому подобных дисциплинах. Но всё это не имело почти никакого значения, если вспомнить, что местное общество жёстко разделено на сословия. А значит, будучи в теле крестьянского парня, подняться выше какого-нибудь купца ему не светило. Но и купечество в местных реалиях это тоже сословие, в которое не так просто попасть. Все давно поддельно, и каждый занимает свою нишу. К тому же местная торговля наверняка зиждется на давних семейных связях. А самое главное, имея образование в виде пары классов церковно-приходской школы, будет просто невозможно объяснить происхождение своих познаний в разных точных науках. В общем, чтобы интегрироваться в местное общество, нужно начинать с малого. Нужен тот, на кого можно будет при нужде сослаться как на учителя. И где такого взять в крошечном сонном городишке, построенном на узловой станции в сибирской глубинке XIX века? Из грустных размышлений его вывело появление тётки Глаши. Унеся в дом корзину с овощами, она быстро сполоснула руки в раковину ике, что висела у входа над старым медным тазом, и подойдя к Лижанке, спросила: "Мишенька, ты кушать не хочешь? Я бы молока с хлебушком поел". Улыбнулся ей Мишка, сразу вспомнив вкус своего завтрака. А может, тебе щейно цедить или репы напарить? Доктор сказал, пища легкой должна быть. Так что лучше я молочка попью, — нашелся Мишка. Тотчас принесу. Засуетилась тетка, но не успела сделать и двух шагов, как в дверь постучали. Через порог перешагнул дородный мужчина в белом кителе в сопровождении человека интеллигентного вида со странно смущенным лицом. Местная власть. А второй тогда кто? На следака не тянет, взгляд не тот, — моментально оценил неизвестного Мишка. Добрый день, глафёр Тихоновна, забасил полицейский, расправив роскошные усы. Вот нужно нам с господином инженером выяснить, как племяш твой поживает и какой ущерб ему нанесён. А ещё и только ему. Снова раздал свистливый голос и в дом следом за гостями ввалился Трифон. Так, похоже, этот уже успел где-то прицел поправить, буркнул про себя Мишка, рассмотрев покрасневшие носы и блестящие глаза дядьки. Классический алкоголик. «А у нас, чтоб вы знали, тоже ущерб имеется?» Между тем продолжал голосить Трифон. «Племешо моему голову проломило, лежит вон пластом. Корми его теперь да доктору за лечение платит. Ружье ему скорежило. Чем теперь добывать станет? А ружье оно больших денег стоит!» «Ой, мисс Трифон!» Жестко осадил его полицейский. «А ты что скажешь, Михаил?» Повернулся он к наблюдавшему за этой сценой Мишке. «Да вы проходите, люди добрые, присядьте. В ногах правды нет». Нашел в себе силы заговорить Мишка. «А ты что скажешь, Михаил? Уж простите, после контузии не помню, кого как зовут. Он доктор даже газет принёс, чтобы я хоть как-то память наладил. Серьёзно тебя приложило? Удручённо кивнул полицейский, тяжело опускаясь на лавку. Значит так, за лечение доктору нашему господин инженер сам заплатит. Это уже с доктором оговорено. Что ему уплатили, вам вернут. А что по оружию твоему? Так правда всё. Вздохнул Мишка. Двудулка моя долг жить приказала. Приклад в клоче, ствол тоже. За механизм ничего не скажу, может и стволы погнуло. Но это пока не выстрелишь, не узнаешь. А из меня стрелок пока сам видите. Науш «Да снова крякнул полицейский. Что скажешь, господин инженер? Повернулся он к смущённо топтавшемуся мужчине. Ну, про докторов и господину ряднику уже всё, как есть, сказали, а про ружьё? Инженер задумался на мгновение и вдруг улыбнувшись добавил: "Есть у меня к вам, юноша, одно предложение". Расскажите, сделайте милость, вежливо улыбнулся Мишка. Мне несколько лет назад, когда я с сюда уезжал, ружьё охотничье подарили, немецкое, фирмы Зигзауэр. Слышал про такое? Доброе машинка должно быть, не сдержал Смишка. Мне сказать трудно, я не охотник, но если вы не против, то я готов отдать вам его взамен трофейного. Дорогое оружие, да и припасы к нему недёшево встанут, сделал вид, что задумался Мишка. Да мне к нему припас надали столько, что на год хватит, поспешил заверить инженер. «А гильзы какие? Латунные?» Не унимался Мишка, хотя уже и принял решение и судорожно вспоминал, когда появились папковые патроны. «Да, латунные. А под нарезной ствол наш винтовочный подходит. От винтовок малого калибра. Промысловый который». Путанно пояснил инженер, почему-то краснее. «Ого, так оно еще и с тремя стволами?» Мишка аж подскочил, услышав такое. «Ты говорю же, ружье подарочное. Друзья на заказ покупали и аж из самой Германии везли». «Согласен». — решительно заявил Мишка, про себя радостно потирая руки. «Э, господин хороший, а как же про корм?» — раздался пронзительный вопль, и Мишка невольно сморщился от этого противного визга. «А он же теперь, почитая весь сезон, охотиться не сможет. А до зимы уж рукой подать, как с этим быть?» Трифон явно не собирался сдаваться и пытался выкрутить из ситуации все, что только можно. Урядник вопросительно покосился на Мишку, и тот в ответ только неопределенно пожал плечами. Вздохнув, полицейский перевел взгляд на инженера. «Сколько ты за сезон на пушни не набивал?» — спросил урядник у Мишки, тяжело поднявшись. «По-разному бывало. Но ежели серединку брать, то рублей пять на ассигнация выходила. Точнее, в факторе спрашивать надо или у мамы Глаши, она точно скажет». «Пусть будет пять», — поспешил согласиться инженер и полез во внутренний карман. — Вы, господин инженер, маме Глаше два рубля дайте, а за остальное потом. — Когда потом? — не понял инженер. — А когда эти деньги кончатся, я за ними сам зайду. Ну, или мам Глаша, — решительно пояснил Мишка, решив сделать все, чтобы лишить дядьку финансовой подпитки. — На водку себе пусть сам добывает. А вздумает права качать, так Мишка найдет, как укоротить. Главное сейчас твердо на ноги стать. — Это правильно, — одобрительно кивнул урядник. «Да что вы его слушаете, господин урядник!» Выскочив на середину избы, затрясся Трифон. «Он же контуженный! Мне деньги давайте, мне!» «Уймись, Трифон!» — неожиданно рявкнул полицейский. «По-хорошему уймись, не доводи до греха. А не то махом у меня в холодную сядешь. Племяш твое дело сказал. И учти, за тем, что касается денег, я сам следить буду. А лично. Так что не балуй!» Закончил он, погрозив пьянице толстым, как сарделька, пальцем. «Это за что же вы меня так обижаете, господин урядник?» Разом сникнув, угрюмо поинтересовался Трифон. А, «А то ты не знаешь», — хищно усмехнулся полицейский. «Ты у меня на заметке давно, так что по краю ходишь, да и неграмотный ты, а племяш твой за каждый раз будет расписочку писать, что деньги получил». «Так значит, договорились?» — вдруг спросил инженер с какой-то скрытой надеждой. Глафира, вернувшись из огорода, осторожно протиснувшись в дверь, испуганно охнул и попыталась вжаться в стену. Власти она явно почему-то боялась, но урядник, увидев женщину, величественным жестом подозвал ее к себе и, кивая на Мишку, сказал. «Значит так, Глафира, вот господин инженер пришел, значится, чтобы дело это об ущербе полюбовно решить. С Мишкой твоим они вроде сговорились. Теперь за тобой дело. Ружье он ему даст, свое, хорошее. И денег за потерю сезона промыслового. 5 рублей на ассигнации. Вот сейчас 2 рубля, а остальные как эти закончатся. Мишка, когда зайдёшь? повернулся он к лежащему. А вот месяц пройдёт, и зайду, и у господина инженера жалование будет, и нам расчитаться проще. Снова нашёлся Мишка. Тогда, подвигай на пузу что-то вроде полевой сумки пробасил урядник. Вот тебе бумага, вот карандаш, пиши, а я диктовать стану. Вы, господин урядник, сами всё напишите, а потом защитите вслух. Мне пока трудно. Голова ещё болит и руки трясутся. А я потом подпишу. Вы власть, всё у вас на глазах по закону будет. Выкрутился Мишка, вспомнил, что писать он умеет только на языке конца 20-го века. Хм, заметно смешался с полицейский, расправляя пальцем роскошные усы. Ну, можно и так, только почерк у меня. А лучше вон, пускай господин инженер напишет. Уж у него-то почерк точно красивый, недаром в университетах учился. Подал Мишка идею, сообразив, что у рядник и сам не сильно с грамотой дружит. Извольте, напишу. Тут же согласился инженер и по вину и жесту полицейского присел к столу. Быстро набросав подсказанный урядником текст, он откашлялся и хорошо поставленным голосом прочел все написанное. Прикрыв глаза, Мишка внимательно его выслушал, и, осторожно кивнул, чтобы не потревожить сильно голову, протянул руку за бумагой. Верно всё. Давайте подпишу. А что у вас там так рвануло, господин инженер? спросил Мишка, возвращая ему расписку. Неужто динамит в сарае хранили или ещё химию какую? Да какая там химия, отмахнулся инженер. Я механик, а не химик. Там у меня новый мотор был, экспериментальный, и ведёрная канистра топлива к нему. Сам диву даюсь, что так взорваться смогло. А мотор какой? Дизельный или бензиновый? В последний момент исправился Мишка, припомнив, что в самом начале разработки ДВС все моторы были приспособлены для газолина. Бензина как такового ещё не было. Интересно. Откуда позвольте спросить у вас юноша такие познания? С интересом уставился на него инженер. Ты грамотный, я, ваш месье. Газету он почитываю, да и в депо побывал, с мастерами говорил. Дизельный был двигатель. Вам это о чём-то говорит? Ведро дизеля так не взорвётся, решительно заявил Мишка, решив идти в абанк. Да и сам двигатель разорвать не могло, если толщина стенок цилиндров правильно была высчитана. Нет, это не он. Вишь, ты грамотный какой. «А что тогда так рвануло?» — хмыкнул урядник с заметной обидой. «Сам взрыв я не помню, контузило. Да и вообще, лучше бы на месте посмотреть. Но если все беды, что мне рассказали, правда, то сделано это было кем-то специально», — медленно, словно раздумывая, протянул Мишка. «Дизель, господин урядник, он в подогретом состоянии от резкого сжатия вспыхивает. Вспыхивает, а не взрывается. В другом случае ничего, кроме вонючего дыма или просто огня от него не получишь». «Юноша, да вы, словно, рядом со мной работали». Сплеснул руками инженер. Откуда вы так хорошо знаете процесс работы такого двигателе? Так среди людей живу, господин инженер, снова ушёл от ответа Мишка. Темнеешь, Мишка. А у нас таких моторов в депо отродясь не было. Я обзнал, пробасил урядник, с интересом слушавший их разговор. Этот он, видать, в Томске насмотрелся. Пришла ему на помощь Глафира, В прошлом годе мы туда рыбу продавать возили, так он все вокруг всяких самобеглых повозок крутился, а после контузии позабыл все, вот и выкручивается. Неужто совсем все забыл?» – удивился урядник. «Ага», – мрачно кивнул Мишка, проклиная себя за нездержанность и торопливость. «А доктор что говорит?» – не унимался полицейский. «Сказал, что случай интересный, и он за мной бесплатно наблюдать будет. Деньги только за лечение раны и сотрясение мозга возьмет», – сам предложил, – любопытно ему стало. Вот оно как, задумчиво протянул урядник. Господин инженер, а вы другой двигатель собирать станете? спросил Мишка. Это от решение полицейской комиссии зависеть будет, удручённо вздохнул тот. Да бог с вами, отмахнулся Мишка. Там же не глупые люди сидят. Ну не может ведро соляра рвануть как ящик динамита, не может. Загорец всё могло. Сарай-то деревянный, а взрыв это что-то другое. Это с чего ты такой вывод сделал? Тут же последовал вопрос от полицейского. Урядник явно сделал стойку, словно охотничий пёс, учуявший добычу. «Да просто всё. Я с охоты шёл, верно? С добычей. А значит, на улице был, за забором. Вот и прикиньте, какой силы тот взрыв должен быть, чтобы меня за три десятка шагов доской контузило. Или чем там ещё. Сарай, небось, весь в щепки разметало?» «Это да», — задумчиво кивнул Урядник, разглядывая Мишку непонятным взглядом. «А что тебе до нового двигателя?» — А хочу, господин инженер, в ученики напроситься, — рискнул Мишка. — Нравится мне с железками возиться. Да и говорят, талант у меня к этому делу есть. — Увы, юноша, но пока ничего обещать не могу, — грустно улыбнулся инженер. — Вот закончится расследование, тогда и можно будет к этому разговору вернуться. А пока поправляйтесь. — Благодарствую, господин инженер, но разговор этот еще не закончен. — А ты, Мишка, изменился, — вдруг высказался урядник. — Не пойму, в чем, но изменился. Вроде ты, а как заговоришь, вроде не ты. — Да он, это он, — заполошно вскинулась Глафира. — Не шуми, Глафира, — отмахнулся урядник. — То, что это Мишка, я и так вижу. Я же его еще от сопливого помню. Но вот разговор... — Не мне вас учить, господин урядник, что однажды по краю пройдя, человек сильно меняется, — вздохнул Мишка. — Я тут пока лежал много и обдумал. — Да уж, обдумал, — хмыкнул урядник, — ты это... Не спеши, лечись пока, лежи и думай, о чём думать, сам найдёшь, а вот спешить не надо. Это вы про что в вашем Болгороде? Осторожно уточнил Мишка, запутавшись в её советах. "Это я про ученичество твоё", помолчав, пояснил урядник. "Не спеши, всем у своё время". "Ладно, как скажете", пожал Мишка плечами, уже совсем ничего не понимая. "Глафира, деньги прибери", скомандовал урядник. "А ты телефон знай, узнаю, что отнял и пропил в холодный зной. Тебе ещё зимовать надо". С этими словами полицейский тяжело взвернулся, не спеша поплыл к выходу. При его габаритах назвать это действо как-то иначе Мишка просто не мог. Инженер, окинув парня задумчивым взглядом, поспешил следом. Проводив их взглядом, Мишка вздохнул и, повернувшись, наткнулся взглядом на мрачный взгляд дядьки. В глубине его покрасневших, заплывших от пьянства глаз блескалась тихая ненависть. А он, как всё запущенно, подумал Мишка, глядя на него с неприкрытым вызовом. — Ну давай, тварь, дернись, даже в этом состоянии я тебе кадык вырву. — Ну, слава богу, разрешилось все, — оборвала их противостояние тетка. — Теперь точно спокойно перезимуем. — Потерпи, мамглаш, — улыбнулся ей Мишка. — Думаю, успею я до конца сезона на ноги встать. И это, мне бы поесть чего, — смущенно закончил он. — Ой, сейчас, сынок, сейчас, — засуетилась женщина, гремя в печи какой-то посудой. Спустя примерно четверть часа Мишка с аппетитом уплетал наваристые щи с толстым ломтем черного хлеба. Запив все это клюквенным морсом, он с довольным видом откинулся на подушку или, не воглядевшись, снова взялся за газету. Так или иначе, но ему нужно было вживаться в местную жизнь. В возможность возвращения обратно он не верил с самого начала. Какое-то странное чувство подсказывало, что в этом мире он навсегда. Ты что, зажав эмоции в кулак, он решил вплотную заняться интеграцией в местное общество. В то, что его притащили сюда ради какой-то великой цели, он не верил ни на секунду. Так что будем просто жить, а там куда кривая вывезет, решил Мишка, разворачивая газету. Трифон, также похлебав щи, схватил с гвоздя какую-то одежку и хлопнув в двери, ушёл. Глядя ему вслед, Глофия тяжело вздохнула и еле слышно всхлипнув прошептала: "Ну да когда ж ты умрёшься?" — Что, мам Глаш, не хотела меня в дом пускать? — высказал свое предположение Мишка. В ответ женщина только грустно кивнула. — Небось, еще и кулаками тебя учит? Последовал еще один кивок. — Ничего, встану, отучу. Хватит издеваться. А с одного раза не поймет, так я урядника помочь попрошу. Тот ему быстро голову на место поставит. Такому и бить не надо. Сядет сверху и душа вон. С усмешкой закончил он. — Бога побойся, Мишенька, как же можно человека убить? — запричитала Глафира. А тебя, значит, ни за что бить можно? Или думаешь, я не вижу, что он почти все деньги пропивает? Не голодаем только потому, что я на охоте и до да рыбалки кормлю. А не стал бы меня и что? Померу тебе идти, а о себе не думать, так зачем тебя в нищету тянуть? Мишенька, да не шуми, мам глаш, не собираюсь я его убивать, а вот поучить самое оно будет. Пусть место своё знает. Жёстко закончил Мишка, возвращаясь к чтению. Следующие 2 дня прошли спокойно. Мишка прямо продирался сквозь тексты газет, торопясь изучить хотя бы при первом приближении непривычные словесные обороты и правила построения речи. Беседа с урядником заставила его изрядно напрячься. Позволив себе разговориться, он невольно привлёк себе ненужное внимание. Даже этот немолодой полуграмотный полицейский умудрился заметить несоответствие между старым Мишкой и тем, который очнулся после контузии хотя считать местных полицейских глупыми было бы большой ошибкой. Думать они умели. При полном отсутствии мобильных средств, связи, компьютеров и тому подобных гаджетов они опирались в розыске и следствии только на собственные мозги, наблюдательность и логику. То и дело, возвращаясь мыслями к тому разговору, Мишка проклинал свой длинный язык и торопливость. Но время шло, а арестовывать его никто не приходил. Впрочем, если вспомнить, что время здесь спокойно, а дела делаются не спеша, Там возможно, что всё ещё впереди. Э, кто тебя дурака торопил? Мрачно клял себя Мишка. Болел бы себе спокойно, до да за людьми наблюдал, раздухарился ухорь, решил шансом воспользовался. А теперь вот сиди и вспоминай, откуда слово бедлам появилось. Вспомню? Да-да, именно оттуда. Из английского городишки Бедлеем, где за три пенса посетители пускали посмотреть на пациентов местного дурдома, которые сидели на цепи. Хочешь там оказаться? Что, таки нет? Так кнучись держать язык за зубами и думать прежде, чем открывать рот. Доведя себя таким образом почти до приступа паранойи, Мишка пришёл к выводу, что сделано у ней исправише, нужно впредь быть осторожнее. На третий день в дом снова пришёл урядник. Сняв фуражку, он не спеша перекрестился на образе в красном углу и присев на лавку рядом с лежанкой, поставил между ног странного вида кожаный кофр, в котором что-то железно брякнуло. С интересом посмотрев на кофр, Мишка вопросительно уставился на полицейского. "В общем так, Мишка, господин инженер слово своё держит. Здесь", его толстый палец указывающе ткнул в кофр. "Всё, что у него для охоты было. Он это добро при мне собирал. Сразу скажу, ружьё тут знатное, больших денег стоит". Урядник замолчал, многозначительно поглядывая на Мишку. "Вы это к чему, ваш благородие?" осторожно поинтересовался парень. К тому, чтобы по этому вопросу больше вопросов не было. Слово дадено, слово сдержано. Так я вроде в своём слове сомневаться поводу не давал, растерялся Мишка. А что там дядьку думать? Так я ему не указ. Тут уж вам самому придётся его к порядку приводить. За него сейчас и речи нет, отмахнулся урядник. Разговора тебе идёт. Наут вот смотри. Ещё раз говорю, у него больше нет ничего. В общем, если чего тебе для охоты не хватает, дальше сам покупать станешь. Ну, давайте глянем хоть что хоть там Откидывая одеяло и медленно усаживаясь, ответил Мишка. Урядник ногой передвинул кофр к нему и, тяжело вздохнув, достал огромный платок. Мишка щелкнул латунными застежками и осторожно откинул крышку. В кофре, в отдельном чехле, лежало разобранное ружье. Достав его, Мишка первым делом расстегнул чехол и принялся собирать оружие. Руки сами, без участия головы, делали привычную работу, словно он уже много лет подряд пользовался подобным оружием. Пристегнув цевьё, он покачал ружьё в руках и одним плавным движением приложил его к плечу. Приклад стал словно приклеенный. Одобрительно крякнув, урядник вытер платком лицо и расправив усы, негромко проворчал: "Правду люди говорят, ружьё у тебя слон само пляшет. Такое оружие не умейки давать грешно", вздохнул Мишка, восхищённо рассматривая ружьё. Ружьё действительно было великолепным. Блок стволов украшен затейливым орнаментом по вороненому металлу а ореховое ложе, покрытое бесцветным лаком, казалось теплым даже на взгляд. Погладив стволы, Мишка только головой покачал, не понимая, как можно было расстаться с такой красотой. «Нравится?» — понимающий усмехнулся урядник. «Такой да не понравится!» — возмутился Мишка. «Да ему цены нет, особенно для промысловика». Тут он ни на волос не покривил душой. Два ствола горизонтального расположения 12-го калибра и нарезной ствол под ними калибра примерно 5 миллиметров как раз на пушного зверя. Отложив ружье, Мишка склонился над кофром, аккуратно вынимая из него содержимое и попутно комментируя все увиденное. Так, патроны заводские в латунной гильзы полторы сотни, патроны для нарезного ствола ровно сотни, пулелейка для нарезных патронов есть, капсюли есть, и для гладких патронов, и для нарезных. Пулелейка для гладких патронов есть, навеска для пороха, шомпол, ершки для очистки. Закончил он, открывая деревянный ящичек, который достал последним. Хоть сейчас на промысел. Доволен? Спросил урядник с непонятной усмешкой. Не то слово, ваше благородие. Честно признался Мишка, баюкая ружье в руках. Ну и слава богу. Значит, в суд подавать на него не станешь? Да за что же? Растерялся Мишка. Человек свое слово честно сдержал. За все беды, что случайно на него заплатил. Так за что же в суд? Да и не верю я, что это он виноват. Помолчав, признался Мишка. Вот и я не верю, вздохнул урядник. Был я в этом сарае еще до взрыва. И так тебе скажу, Мишка, прав ты. Нечему там взрываться было. — Потому вы так старательно везде с ним ходите, — сообразил Мишка. — Угу. Человек он хороший. В депо его хвалят. А что до увлечения его, так на то он инженер, чтобы всякое разное придумывать. А если посадит его, то депо наше, считай, навсегда без инженера останется. А это значит, что и народ без работы будет. Не все, конечно, но многие. Вот и бью их, чтобы дело это расследовали по совести, а не ради отмахнуться. Как правильно в вашем благородие? Закивал Мишка. Да и что ты заладил благородие да благородие? Николай Рестархович, я забыл что ли? возмутил Сурядник. Виноват, Николай Рестархович, забыл. Я после контузии почти всё забыл. Даже маму Глашу и то не сразу вспомнил, ответил Мишка, скорчив соответствующую физиономию. И к тебе приложил-то, покачал урядник головой. Так потому и сказал в прошлый раз, что не может ведро соляр так взорваться. Тут динамит нужен и немало, сменил тему Мишка. Видел я, как скалу взрывали, когда ветку на шахту тянули. От такой пучок динамитных шашек, чтобы один валун убрать, закончил он, показывая количество шашек руками, а рванул так, что от такого валуна один щебень остался. «Думаешь, стоит со строителями путейскими поговорить?» задумчиво уточнил рядник. «Ну, хуже точно не станет», кивнул Мишка. «Вот и я так думаю», вздохнул рядник задумчиво барабаня пальцами по лавке. «Ну да ладно». — То мои дела. А ты поправляйся. И помни, что мне обещал. — Не извольте беспокоиться, Николай Аристархович. Я свое слово держу. А если Трифон что удумает, так то не ко мне вопрос. Урядник вышел из дома, а Мишка, быстро разобрав ружье, уложил все полученное обратно в кофр и поспешно задвинул ее поглубже под лежанку. От заведущих глаз пропоются дядьки, чтобы не вводить того в искушение. Но едва только он вернулся в чтение, как неожиданная мысль заставила ее отбросить газету и поспешно выдернуть кофр обратно. Только теперь до него дошло, что все патроны были унитарными, то есть собранными в один блок. Увлекаясь оружием, Мишка отлично помнил, что собирать капсюль, порох и заряд начали только к началу XX века. До того каждое оружейник искал свой способ быстрого заряжания оружия. Выходит, мир, в котором он оказался, в этом отношении развивается быстрее, или это вообще другой параллельный мир? От такого открытия Мишку в жар бросило. Но пока не имея точного подтверждения, это была только версия. Вошедшая в дом тетка отвлекла его от размышлений. Подойдя к лежанке, она устала, улыбнулась и, протягивая Мишке обрезок толстой доски, сказала. — Вот, Мишенька, мужики сказали, что на приклад и цевье тебе в самый раз будет. — Благодарствую, мама Глаша, — улыбнулся в ответ Мишка, рассматривая доску. Древесину и вправду подобрали отличную. Оглаживая рукой ровные плотные слои, Мишка мысленно прикидывал, что и как резать. Осторожно поднявшись, он вышел в сене и, достав из угла ящик с плотинским инструментом, отнес его к лежанке. Потом, найдя там же старую корзину и кусок рогожи, принялся готовить себе рабочее место. Глядя на его потуги, Глафира только удивленно глазами хлопала. Заметив ее недоумение, Мишка только плечами пожал. «Ну не сорить же в избе. Ты и так вон ур все руки стерла, стирая да отмывая. А так все опилки да стружку в корзину да в печь». Да бог с тобой, Мишенька. Я б прибрала, мне не трудно, принялась уверять её женщина. А чего Рядник-то хотел? Чего приходил? задала она самый важный для себя вопрос. У ружьё от инженера принёс, успокаивающе улыбнулся Мишка. Так что теперь мы с тобой мам Глаши точно не пропадём. Ты деньги-то припрятал, а то не Роин Час Трифон найдёт. За паленницей в коробке с подчаем, тихо ответила женщина, лукаво улыбнувшись. Правильно, усмехнулся Мишка в ответ. Вот на ноги встану, тогда и пойдём тратить. Купим всякого в доме нужного и тебе обнову какую. Да "Ты что, сынок, зачем?" ахнула Глафира. А затем мама Глаши, что всё должно делаться правильно, тебе давно уже пора что-то новое купить. "Спаси тебя Бог, сынок", всхлипнула женщина, утирая глаза уголком платка. Взяв своё разбитое ружьё, Мишка быстро оценил приклад и достав из ящика тонкий гвоздик, принялся очерчивать его на доске. Прикинув толщину, он решил сразу резать анатомический приклад с упорной шейкой. Нечто подобное он несколько раз видел у всяких богатеньких буратинов, имевших возможность заказывать у оружейных мастеров апгрейд своего оружия. У Лучковой пила вгрызалась в доску, отсекая всё лишнее так, чтобы ещё и навсевьё осталось. Гробовы в виде контур приклада мешка разметил посадочную площадку в торце и принялся срезать излишки стомеской. Наблюдавшая за его работой, Глафира удивленно покачала головой, вздохнув, тихо сказала. — Весь в отца. Тот такой же мастеровитый был. Любое дело у него спорилось. — Значит, точно все получится, — усмехнулся в ответ Мишка. У него и вправду получалось. Пятка приклада, слегка развернутая благодаря правильно сточенной древесине, ложилась в плечо, слон влетая. Шейка приклада, ярко выраженная для лучшего упора в ладонь, была чуть выше, что давала возможность не сильно выгибать шею при прицеливании. В общем, он умудрился сделать то, что хотел сделать еще в прошлой жизни. Прикрутив казенник к прикладу, Мишка занялся цевьем. Тут все было проще. Быстро выточив основу под бобровый хвост, Мишка принялся прикручивать к нему все металлические части. За этим занятием и застал его пришедший на очередной осмотр врач. С интересом понаблюдав за работой парня, он одобрительно покивал, после чего достал из жилетного кармана часы и, улыбнувшись, велел. Отложить к работе не надолго, юноша, пора вас осмотреть. Что ж, очень неплохо, добавил он, проверив пульс. Сердце работает как часы, наполнение хорошее, ритм ровный. А как общее состояние? Тошноты, головокружения нет? Бывает ещё иногда, вздохнул Мишка. Сие не удивительно, юноша, понимающе вздохнул доктор. Неделя всё прошла с того момента, как вы в себя пришли. Рноват вы так усильн двигать начали. Да какое же это движение, доктор? удивился Мишка. Я ж только руками шевелю. Оходить пока толком и не получается, а если совсем не вставать, так и ноги скоро отсохнут. Тут вы, молодой человек, безусловно правы. Но и излишние усилия вам сейчас могут навредить. Так что будьте аккуратны. Не хотелось бы, знаете, потом вас от эпилепсии лечить. Тем более, что она пока толком и не лечится. Постараюсь поберечься, доктор, обещаю, ответил Мишка, честно глядя ему в глаза.